Уроки истории. Это хуже, чем преступление. Это ошибка. Французская поговорка. Авторство приписывается Талерану. 8 мая 1648 года важная дата в истории Восточной Европы. И трагическая история евреев. Ибо с нее начинается самый страшный в нашей истории догитлеровский геноцид, унесший примерно 250 тысяч еврейских жизней. А так как дело было в 17 веке, то эту цифру можно по меньшей мере мысленно удесятерить, чтобы понять размеры трагедии в масштабах нашего времени. Речь Посполитая, средневековая Польша и объединенные с ней земли, которая в течение примерно 400 лет давала евреям более или менее надежный приют, вдруг превратилась для них в страшную ловушку. А произошло в тот роковой день следующее. На речке Желтые воды, на юге нынешней Украины, восставшие запорожские казаки сошлись в бою с польским войском, посланным для подавления восстания. Причем соотношение сил было для поляков благоприятным. Но беда была в том, что польское войско было польским только наполовину. В его состав входили сильные отряды украинских казаков, посланных польским правительством против их братьев других украинских казаков. Что произошло, нетрудно догадаться. Входившие в польское войско казаки перешли на сторону запорожцев. Поляки были разбиты и по всей Украине, а потом и в других землях Речи Посполитой заполыхало пламя, в котором сгорели и польское величие, и множество евреев. Но как же могло такое произойти? Ведь кажется и ребенку понятно, что опасно посылать против повстанцев Родственные им войска. Ребенку-то ясно, а вот государственным мужам нет. Ибо ошибка эта в истории нередкая. Государственные мужи не всегда умны. Вот и тогда показалось польским верхам, что удобнее всего использовать казаков, числившихся на государственной службе. О них по ходу повествования еще будет сказано. Это было подобно тому, как в недавнее время показалось уже другим государственным мужам что они смогут победить арабский террор с помощью Ясера Арафата. Но уроки битвы на Желтых Водах на этом не кончаются. Попав в тяжелое положение, после измены казаков и других солдат-украинцев, потянувшихся за казаками, поляки согласились на переговоры. И Богдан Хмельницкий великодушно согласился дать им отступить. И потребовал только сдачи артиллерии, в которой перевес еще оставался у поляков. Поляки отвезли в казацкий лагерь свои пушки, вышли из окопов и стали отходить. И тут по ним ударили союзники Хмельницкого, крымские татары. Они заявили, что соглашение, заключенное с Хмельницким, для них не обязательно. Неизвестно, имело ли место соглашение об этом между Хмельницким и Тугайбеем, командующим татар. Да это и не важно. Хмельницкий, во всяком случае, вмешиваться не стал. И никто из поляков не ушел. Кому повезло, тот попал в плен. Ахмельдицкий и Тугабей и в дальнейшем остались друзьями. Не знаю, кому как, а мне это напоминает договоры Израиля с Арафатом или Мазаном и действия Хамаса. Но как случилось, что в веротерпимой стране, которая ближе других подошла в средние века к идеалу левых либералов плюралистическому обществу, мог произойти геноцид? Об этом. И будет мой рассказ.